401. Июнь 26. Грозное время, тяжкое время, страшное время. Спешите спастись. Спасение в духе. Можно считать, что все, что не от духа, обречено вихрем на разрушение. Они уже шумят, уже урагану подобно сметают построение уходящего мира, и неистовствует тьма. Особенность времени указана была в древних пророчествах. Вот оно и подходит. Что делать, чтобы выдержать до конца и устоять? Ко мне обратить все сознание и сердце открыть навстречу лучам из твердыни. Дети мои, любимые дети, примкните ко мне неотрывно и будьте со мною.